Старуха замигала тусклыми глазами, быстро сосчитала в уме, что это хватит и на печенье, и на чудаков, а, пожалуй, и еще на что-нибудь. — Что ж, пойду, пожалуй, — пробормотала она медленно с притворным зевком, который должен был показать равнодушие. — Вот и отлично, бабушка, я вам помогу одеться, — поощрила ее мама и, трепеща от радости, которая боялась выдать, помогла старухе встать с постели. Не дав ей времени одуматься, она напялила на нее широченные юбки, завязала множество каких-то тесемок, натянула на ноги башмаки с резинками, принесла шляпку, расшитую стеклярусом, накинула на нее черную пелерину. После этого она подала бабушке ее фальшивые зубы, которые та на ночь клала на старое треснутое блюдце, вручила монету в два шиллинга и, вооружив и снарядив ее таким образом в поход, свела старуху вниз. Еще не было и половины одиннадцатого, когда она выпроводила ее из дому и увидела, как бабушка ковыляет по дороге. Тогда, проявив максимальную быстроту, она застлала все постели, вымыла посуду, прибрала в комнатах и, как она обычно выражалась, привела в приличный вид себя самое. Наконец, совсем запыхавшись, села в гостиной у окна ожидать гостя. Стрелки мраморных часов на камине близились к одиннадцати. Мама уже вся тряслась от волнения, как будто ожидая, что ровно с первым ударом часов к дому подкатит экипаж и зазвенит колокольчик у входной двери. Когда часы, пробив одиннадцать, затихли, она стала гадать, принесет ли мистер Максевич деньги с золотыми саверенами в мешке или вручит их ей новенькими ассигнациями. Но когда прошло пять, потом десять и пятнадцать минут после назначенного времени, а никто не приходил, она начала тревожиться. Если посетитель не придет в специально указанный ею час, все ее тщательно обдуманное приготовление пропадут даром. И страшно было даже подумать, что может случиться если он явится во время обеда, когда муж дома. У двадцать минут двенадцатого она уже почти утратила надежду, как вдруг увидела перед домом двух незнакомых ей мужчин. Они пришли пешком, и с ними не было никакой сумки. Одеты оба были совершенно одинаково, и их костюмы показались миссис Броуди верхом элегантности, ослепительным образцом последних мужских мод. Их шляпы фасона дерби, загнутые так, что поля касались стулья, были ухорски надвинуты на лоснящиеся бакенбарды. Коротенькие пиджаки плотно облегали талию, и благодаря большим отворотам грудь колесом выпячилась вперед, придавая джентльменам сходство с забастыми голубями, а часть тела пониже спины выпячилась также заманчиво противоположным направлением. Их клетчатые брюки, приятно широкие в верхней своей части, чем ниже, тем теснее льнули к телу. И в самом низу же, совсем наподобие крак, обтягивали низенькие, не слишком заметные, но тем не менее сверкающие ботинки. У каждого из джентльменов поперек модного пестрого жилета тянулась массивная толстая часовая цепочка. И даже на таком расстоянии, какое отделяло их от миссис Броуди, Ей бросились глаза, сверкавшие у них на пальцах перстни, при каждом движении вспыхивавшие и искрившиеся. Никогда еще в городе Ливенфорде не появлялись такие самоуверенные, изящные незнакомцы. Никогда еще не пролетали здесь птицы с таким блестящим оперением. И хотя она до сих пор представляла себе ожидаемого ею посетителя в виде этакого грубовато-добродушного патриарха в плаще с капюшоном, с косматой бородой, сердце ее забилось, глаза не могли оторваться от незнакомцев. Инстинкт ей подсказывал, что эти люди высшего света, послы от Максевича, чистокровного шотландца. Стоя на середине улицы, они с видом знатоков обозревали дом, и глаза их, казалось, исследовали и критиковали каждую внешнюю архитектурную деталь. Буравили крепкие каменные стены, Открывая недочеты и предварительно отмечая множество дефектов, до тех пор неизвестных даже самим обитателям дома. Наконец, после длительного бесстрастного осмотра, один из незнакомцев медленно повернул голову и сказал что-то сквозь зубы своему спутнику, а тот сдвинул шляпу на затылок, прикрыл веками выпученные глаза и захохотал.